тебе не должна обращать на это никакого внимания, деточка, сказала наконец Дженни. Она не знает. Твой папа был мистер Стоуэр, и ты родилась в Колумбусе, и ты никогда не должна драться с другими девочками. Дети очень часто, когда ссорятся, нарочно говорят всякий вздор. Самое лучшее оставить её в покое и больше к ней не подходить. Тогда и она ничего говорить тебе не будет. Хотя это было безусловно не очень удачным объяснением, но тем не менее, Весту оно временно удовлетворило, хотя её гнев на девочку ещё не сразу прошёл. "Я ей опять дам пощёчину, если она попробует меня ещё тронуть", проговорила она. "Ты не должна подходить к ней, голубчик, понимаешь? Тогда и она тебя не тронет. А теперь иди, готовь уроки и больше о ней не думай". Как она сможет с тобой ссориться и драться, если ты не будешь иметь с ней никакого дела? Веста ушла, а Женя, оставшись одна, долго ещё думала о словах девочки. Соседи уже говорят о ней. Её прошлое становится предметом разных толков и сплетен. Как они добрались до него? Как узнали? Большая разница переносить боль от нанесённого удара или иметь открытую рану, постоянно расправляемую то одним, то другим. Отправившись в один прекрасный день к миссис Хенсонфилд, своей самой близкой соседке, Дженни застала у неё некую миссис Вилленстон-Беккер, хорошую знакомую хозяйки дома. Миссис Беккер знала стариков Кейн и слышала о Дженни и о том, Как к ней относились родные Лестера? Миссис Беккер была худая, энергичная женщина, любившая общество в духе миссис Бразбридж, очень строго соблюдавшая все правила света. Она всегда считала, что миссис Филд была так же осторожна в выборе своих знакомых, как и она сама, а потому, встретившись в её гостиной с Дженни, она хотя и продолжала оставаться внешне совершенно спокойной, но в душе была глубоко возмущена. «Миссис Кейн, миссис Беккер», представила хозяйка дома своих дам друг другу. Миссис Беккер, прищурившись, посмотрела на Дженни, и взгляд её не предвещал ничего хорошего. «Миссис э, Лестер Кейн?» — переспросила она. «Да», — ответила миссис Фильд. «Вот как», — продолжала миссис Беккер ледяным тоном. «Миссис Кейн, миссис Беккер, миссис Беккер, Я очень много слышала о миссис, о миссис Лестер Кейн. Сказав это, она повернулась к миссис Филд и совершенно игнорируя Дженни, завела с ней разговора о своих домашних делах, в которых молодая женщина не могла принять никакого участия. Вдоволь наговорившись и всё продолжая не обращать на Дженни ни малейшего внимания, миссис Беккер простилась с хозяйкой дома. Нет, я ни минуты не могу остаться дольше. Ответила она на протест миссис Филд. Я обещала миссис Нейл непременно к ней зайти, а вам, я думаю, я уже успела достаточно надоесть. Сказав это, она направилась в переднюю, не удостоив Дженни взглядом. Только когда она была уже в дверях, она обернулась и небрежно ей кивнула. Теперь приходится сталкиваться с очень странными личностями, каких совершенно не ожидаешь встретить в обществе проговорила она громко, прощаясь с хозяйкой. Миссис Филд не нашла в себе достаточного мужества, чтобы встать на защиту Дженни, так как она была из небогатых женщин среднего класса и никогда не позволила бы себе обидеть миссис Виленстон-Беккер, занимавшую в обществе гораздо более видное положение. Проводив гостью, она вернулась к Дженни с виноватой улыбкой на лице, очень смущённая. Дженни была страшно взволнована, Она немедленно простилась и отправилась домой. Она чувствовала себя глубоко обиженной, так явно выраженным ей пренебрежением. Ни о каких обменах визитами в дальнейшем не могло быть, разумеется, и речи. Это она прекрасно знала, и опять в ее душу закралось тяжелое сознание своей загубленной жизни. Поправить этого было уже нельзя. Нельзя, потому что тот, кто бы мог это сделать, этого делать не хотел. Лестер не хотел на ней жениться, не хотел ей помочь поправить свою жизнь. Время шло, И глядя на этот красивый старинный особняк с ровно подстриженным изумрудным газоном, с красивыми группами высоких тенистых деревьев с узорчатыми листьями дикого винограда, спускавшимися с крыши террасы и образующими прозрачную зелёную завесу, глядя на старого Герхарта, копающегося в саду, на Весту, возвращавшуюся после полудня из школы, на Лестера, отправляющегося по утрам в своей нарядной изящной двуколке в контору Глядя на всё это, можно было бы подумать, что вы находитесь в царстве безмятежного спокойствия и изобилия, и что никаких туч не висит над этим очаровательным домом. И в самом деле, это был период спокойного, не омрачённого никакими бурями существования Дженни и Лестера. Правда, соседи, за очень небольшим исключением, больше у них не бывали. Правда, общественная жизнь их почти не касалась. Но это не было для них большим лишением. Домашняя жизнь их удовлетворяла вполне. Что касается старого Герхерта, то он нашёл себе бесчисленное количество разных дел и делишек, и с особой энергией соблюдал в доме возможную экономию. Одной из задач, которые он себе поставил, было ходить по следам прислуги и самого Лестера и тушить за ними газ и электричество, которые они оставляли непотушенными. Не меньше раздражало его и та небрежность, с какой Лестер относился к своим вещам, костюмам и ботинкам. Он бросал их, поносив всего несколько месяцев, иногда недель, и это очень огорчало старика. Он с ужасом смотрел на великолепные ботинки, выброшенные только потому, что на их коже было несколько морщинок или была немного изношена подошва. И уверял, что самые незначительные починки было бы достаточно для того, чтобы они опять сделались как новые. Когда же он начинал настаивать, чтобы Лестер объяснил ему, чем они плохи, то их хозяин ограничивался обычно тем, что говорил, что они стали ему неудобны. Такая расточительность, такая расточительность, жаловался старик своей дочери. Ни к чему хорошему это не приведёт, увидишь. Никаких средств не хватит, если так швырять деньгами. Он в этом не виноват, папа, возражала Дженни, заступаясь за Лестера. Его так воспитали. Действительно, хорошее воспитание нечего сказать. Эти американцы понятия не имеют об экономии. Им бы надо было пожить некоторое время в Германии, тогда они поняли бы, что такое деньги, научились бы ценить каждый доллар. Лестер смеялся, когда Дженни передавала ему отрывки своих разговоров с отцом. Герхард его забавлял. Огорчало старика и то, как Лестер непроизводительно тратил спички. У него была привычка держать зажжённую спичку в руках, долго разговаривать, прежде чем зажечь свою папиросу. Сидя в весенние и летние вечера на террасе и разговаривая с Дженни, он зажигал и бросал через перила на газон бесчисленное количество таких неиспользованных спичек. И Герхард приходил в полное отчаяние, находя утром целую груду этих вещественных доказательств безумной расточительности Лестера. Иногда он собирал их в газету и приносил показать Дженни. Вот смотри, говорил он. Но ну, на что это похоже? Этот человек имеет такое же понятие об экономии, как какой-нибудь Он не мог найти подходящего слова. Сидит с папиросой в руках на балконе и швыряет за перила такие полезные вещи. Точно они ничего не стоят, ведь за каждую коробку платилось по 5 центов, по 5 центов. Шутко сказать, как может такой человек рассчитывать чего-нибудь достигнуть, не понимаю. Да ты взгляни, взгляни. Дженни, чтобы не огорчать старика, смотрела на собранные сокровища и качала головой. Да, Лестер очень нерасчётлив, соглашалась она. Герхард уносил свою находку в кухню и бросал спички в печь. Хоть какую-нибудь службу пускай сослужат. Он мог бы употреблять их для того, чтобы разжигать ими свою трубку, но для этой цели старые газеты были удобнее, а их у него тоже были целые вороха. Да, нелегко было работать в таких условиях. Всё было против него. Но он всё же боролся как мог с этой так возмущавшей его расточительностью Лестера. По отношению к самому себе старик соблюдал самую строгую экономию. Носил по праздничным и воскресным дням все одну и ту же черную пару, сшитую из одного из многих костюмов Лестера, выброшенного им за негодностью. Ботинки Лестера при маленькой доле воображения оказывались ему как раз по ноге. Так же точно он носил и его черные галстуки и носки. С тех пор, как старик жил в доме Лестера, он ни одного цента не истратил на свою одежду. Громадные вороха забракованных Лестером вещей — Батины, рубашки, воротников, костюмы, галстуков хранились у Герхарта в течение нескольких месяцев, после чего он в самом мрачном настроении отправлялся за каким-нибудь портным или башмачником или старьёвщиком и расставался со всем этим добром, стараясь выручить за него максимальную цену. Знакомство с людьми этого типа привело его к убеждению, что все скупщики платьев, форменные акулы, И что никогда нельзя верить ни одному их слову. Все они врали, уверяли, что были бедны, чуть ли не нищие, тогда как на самом деле все они купались в богатстве. Герхард добросовестно исследовал все придумываемые ими истории, провожал их до квартир и своими глазами видел, что они делали с теми вещами, которые он им продавал. Негодяи, воскликнул он. Они дают мне 10 центов за пару ботинок, а на следующий день я вижу эти самые ботинки, выставленные у них на окнах, и на них билетик: цена 2 доллара. Такое воровство! Могли бы хоть доллар-то мне дать. Дженни улыбалась, слушая эти рассказы. Старик приходил к ней со всеми своими жалобами, так как от Лестера он не ждал никакого сочувствия. В общем, можно сказать, что несмотря на неприязнь, проявляемую к ней со стороны общества, Дженни переживала в Гайд-парке лучшую пору своего существования. Если на Лестера и находили временами сомнения относительно его преуспевания в деле достижения блестящей карьеры, то всё же в большинстве случаев он бывал в духе. С Дженни был всегда добр и ласков. И условия его домашней жизни, по-видимому, его вполне удовлетворяли. "Ну, как у тебя? Всё хорошо?" спрашивала его Дженни, когда он вечером возвращался из конторы домой. "Как всегда, прекрасно", отвечал он, ласково проводя рукой по её щеке. Сняв пальто и шляпу, Он шел или в библиотеку, если дело происходило зимой, и усаживался там перед камином, или, если это было летом, то на веранду или в сад и выкуривал там свою предобеденную сигару. Дженни часто присаживалась на ручку его кресла. — Твои волосы все такие же густые, как и были, Лестер, — говорила она, ласково касаясь рукой его головы. — Ты должен гордиться. Только зачем ты так морщишь лоб? И почему вы не изволили переменить утром свой галстук, мистер Кейн? Ведь я приготовила вам на сегодня другой. А я совсем забыл, отвечал он, и смеясь, уверял Дженни, что чувствует, что скоро сделается совсем лысым, и что это очень его беспокоит от того, вероятно, и эти морщины на лбу. В гостиной или библиотеке, в присутствии Весты и Герхерта, Дженни бывало так же ласково, только немного более сдержанно. После обеда и она, и Лестер нередко принимали участие в играх Весты, а иногда Лестер помогал Весте решать какую-нибудь трудную для нее задачу. Стоя за спиной Лестера, обхватив руками его шею и опершись подбородком об его плечо, Дженни следил за тем, что он делал, и Лестер был так рад такому проявлению ее любви и нежности». Её ум, добродушие, её редкий такт создавали необыкновенно приятную для него атмосферу. Больше же всего он ценил её красоту и молодость. В её присутствии он и сам чувствовал себя моложе, а нужно сказать, что если Лестер чего и боялся, то единственно только мысли о бесцельной, беспомощной старости. Я хотел бы и ли остаться всегда молодым. Или умереть не дожив до старости, часто говорил он. Дженни понимала его чувство, и в силу этого сознание, что она была ещё так молода, было ей теперь особенно приятно. Что ещё делало их домашнюю атмосферу такой уютной, это всё усилившееся привязанность Лестера к Весте. Он любил, чтобы девочка делала свои уроки в его присутствии, Тут же в библиотеке за большим круглым столом, за которым Дженни шила, а старый Герхард читал свои бесконечные немецкие газеты. Старика огорчало, что вести не разрешили посещать немецкую лютеранскую школу, но Лестер и слышать об этом не хотел. Тяжеловесное немецкое образование не должно касаться этого ребёнка, ответил он, когда Дженни передала ему о недовольстве её отца. Американские народные школы достаточно хороши для каждого ребёнка. Скажи отцу, чтобы он больше с этим к ней не приставал. Лестер иногда любил поддразнивать семилетнюю Весту, любил задавать ей разные вопросы, касавшиеся фактов обыденной жизни, и наблюдать за работой её детского ума. Что такое вода? спросил он её как-то за обедом, и на её ответ, что это то, что мы пьём, сделал изумлённое лицо. Пьём? Да, но ты не говоришь мне, что это такое. Разве у тебя в школе этому не учат? Но ведь мы её пьём. Разве не правда? Продолжала настаивать Веста. Тот факт, что мы пьём воду, ещё не объясняет мне, что такое вода, продолжал он. Не забудь спросить об этом учителя и потом скажи мне, И он часто задавал ей такого рода вопросы, заставлявшие работать её детский умишка. Веста взяла привычку прибегать к нему по утрам перед школой, чтобы спросить, доволен ли он, как она одета. С некоторых пор он стал вмешиваться во все подробности её туалета и требовал, чтобы Дженни выбирала ей платье в соответствии с цветом её лица и волос. Девочка по натуре весёлая и живая, Никогда не одевай её в тёмное, сказал он ей однажды. Эти слова дали понять молодой женщине, что ему было бы приятно, если бы она с ним всегда советовалась по этим вопросам. И с тех пор всякий раз, когда она надевала девочке что-нибудь новое, она говорила: "Теперь беги к папе, покажись ему". Веста вихрем влетала в кабинет и начинала вертеться вокруг Лестера. "Смотри, кричала она. Вижу, всё как следует. Можешь отправляться, говорил он, и она убегала. Он так ею гордился, что по воскресеньям, а иногда и в простые дни, когда он бывал свободен, всегда брал её кататься и сажал между собой и Дженни. Скоро он начал настаивать на том, чтобы посылать её в балетную школу. Узнав об этом, Герхард страшно возмутился. Такое безрассудство, жаловался он Дженни. Такой грех. Этого ещё не хватало танцевать. К чему? Чтобы сделать из неё никуда негодное существо, чтобы потом её же стыдиться? Да нет же, папа, возражала Дженни. Всё это вовсе не так плохо. Это прекрасная школа. Лестер считает, что её непременно нужно будет туда поместить. Лестер. Лестер. Но разве он может понимать, что для ребёнка хорошо и что дурно? Его дело карты, вино. Замолчи, папа. Как ты можешь так говорить? С жаром воскликнула Дженни. Лестер прекрасный человек, и ты сам это знаешь. Да, да, прекрасный человек. В некоторых отношениях может быть и прекрасный, да только не в этом случае. Нет, нет. Он ушёл, не переставая ворчать себе под нос. В присутствии Лестера он молчал. Что же касается Весты, то она делала из него всё, что хотела. "Тише, дедушка", говорила она, дёргая его за рукав и пригибая к себе его седую голову. "Не надо так". И весь воинственный пыл старика сразу исчезал. Что-то точно подступало у него к горлу. "Ну, ну, знаю я тебя, знаю", восклицал он. Веста тихонько тянула его за ухо. «Стой!» — говорил он. «Достаточно!» Но достаточно или нет, это решала сама девочка. Герхард обожал свою внучку, и она могла делать с ним все, что ей вздумается. Он всегда был ее преданным рабом. Глава тридцать девятая Недовольство семьи Кейн поведением Лестера, его нелегальным семейным положением, всё увеличивалось. Его родным было ясно, что всё это должно было кончиться громким скандалом. Слухи о жизни Лестера продолжали доходить до стариков Кейн, хотя прямо никто с ними об этом и не говорил. Старый Арчибальд абсолютно не представлял себе, как мог его сын дойти до того, чтобы бросить вызов всем приличиям, всем светским традициям. Ещё, если бы эта женщина что-нибудь представляла, была бы одной из звёзд театрального мира, дело другое. В этом случае его поведение могло быть, если и не вполне объяснимо, то во всяком случае извинительно. Но раз дело шло о воплощённой заурядности, Об этом, как говорила Луиза, бледнолицом ничтожестве, то старик абсолютно не понимал, как мог его сын так вести себя. Лестер был его любимцем, и старику было слишком больно думать, что он не устроил своей жизни так, как устраивают все порядочные люди. В Цинценате было немало молодых женщин, которые знали его, которым он нравился, взять хотя бы вот Летти Пайс. Но почему он на ней не женился? Красивая, симпатичная, талантливая. Старик был огорчён до глубины души, но мало-помалу эту горечь сменило острое чувство недовольства. Лестеру стыдно так относиться к отцу. Это неестественно, непростительно, неприлично. Арчибальд всё время об этом думал и в конце концов пришёл к заключению, что необходимо что-нибудь предпринять в этом направлении что именно он ещё не знал. Лестер был вполне самостоятельный, властный человек и не потерпел бы, чтобы критиковали его образ действий. Да тут очевидно, ничего уже нельзя поделать. Но неожиданная перемена в жизни семьи Кейн ускорила развязку. Через несколько месяцев после поездки в Чикаго Луиза вышла замуж, и дом опустел. К миссис Кейн приезжали теперь только её внуки. На свадьбу сестры Лестер не приехал, хотя и получил приглашение. Вскоре затем миссис Кейн умерла. И её смерть вызвала необходимость переделать завещание. Лестер на похороны матери, разумеется, приехал. Он был глубоко огорчён мыслью, что так редко видал мать в последнее время и что доставило ей столько горя. Его отец хотел было с ним серьёзно поговорить, но мрачный, молчаливый вид сына заставил его отложить своё намерение. Лестер уехал обратно в Чикаго, и в течение долгих месяцев отец и сын ни словом не обменялись друг с другом. После смерти миссис Кейн и свадьбы Луизы старый Арчибальд переехал к Роберту. Дети Роберта, его внуки, сделались с тех пор главным утешением его старости. Все дела Арчибальда Кейна, за исключением только последних распоряжений, которые должны были иметь место уже после смерти старика, были теперь в руках Роберта. Этот последний старался быть в самых лучших отношениях как со своими сёстрами и их мужьями, так и со своим отцом, надеясь этим способом приобрести полный контроль над предприятием. По своей натуре он не был фальшивым человеком. Это был хитрый делец, гораздо более хитрый, чем его считал брат. Он был несравненно богаче всех остальных детей, но не любил об этом говорить и делал вид, что у него очень небольшие средства. Боясь людской зависти, он ввёл очень простой, скромный образ жизни. А тем временем его капитал в банке всё увеличивался и увеличивался. В то время, как Лестер вёл сравнительно спокойное существование, Роберт работал и работал. Тонкая политика Роберта, которая должна была привести к устранению брата от участия в деле контроля над предприятием Кейн, оказалась излишней, так как его отец после долгих и серьёзных размышлений решил лишить сына значительной доли наследства, предоставив ему лишь очень небольшую часть. Лестер оказался далеко не таким сильным человеком, каким он его считал. Из двух братьев Лестер представлял собой гораздо более крупного человека в смысле своей духовной и артистической одарённости. Он был несравненно симпатичнее и общительнее брата, но в смысле чисто коммерческих талантов и работоспособности Роберт далеко оставил его за собой. Если Лестер до сих пор не мог заставить себя как следует приняться за дело, то когда же наконец он сможет? А поэтому лучше оставить своё состояние тем, кто будет о нём заботиться. Арчибальд Кейн серьёзно решил поручить своему адвокату пересмотреть завещание и в том случае, если Лестер не изменит своего поведения, предоставить ему только минимальную часть наследства. Но прежде он решил ещё раз с ним поговорить, дать ему возможность ликвидировать свой неправильный образ жизни и начать новый, свойственный порядочным людям. Ещё было время. Его ждало, безусловно, блестящее будущее. Неужели же он сознательно захочет от него отказаться? Остановившись на этом решении, Арчибальд написал сыну, говоря, что он хотел бы с ним серьёзно поговорить, и через 36 часов Лестер был в Цинцинате. Я решил ещё раз поговорить с тобой об одном деле, Лестер, сказал старший Кейн. Мне очень тяжело касаться этого вопроса, но это необходимо. Ты знаешь, о чём я говорю? Знаю. Да. Спокойно ответил Лестер. «В прежние годы я привык думать, что мне не придётся никогда вмешиваться в личную жизнь моих сыновей. Но по мере того, как время шло, я стал иначе относиться к этому вопросу. Мои деловые связи дали мне возможность убедиться в том, насколько помогает человеку правильная нормальная женитьба. И с тех пор меня очень занимала мысль о том, чтобы мои мальчики по-хорошему устроили свою семейную жизнь». В этом отношении ты, Лестер, доставил мне и продолжаешь доставлять много тяжелых минут. Твоя последняя связь меня невыразимо волнует и беспокоит. А как она волновала твою мать до самого последнего дня ее жизни? Это было ее самым большим горем. И я решил еще раз с тобой об этом поговорить. Не думаешь ли ты, что тебе пора с этим покончить? Об этом скандале здесь уже знают, и это, разумеется, только ухудшает положение. Всё это зашло так далеко, что грозит твоему будущему, и несмотря на это ты продолжаешь. Почему? Хотел бы я знать. Я полагаю, потому что я её люблю, ответил Лестер. Ты это говоришь несерьёзно, конечно, сказал старик. Если бы ты действительно её любил, то первым долгом на ней бы женился. Поступил же так, как поступил ты, взяв эту женщину, прожив с ней столько лет в незаконной связи и запятнав и её, и своё имя, говорить о любви, по-моему, не приходится. Ты, может быть, ею увлечён, в тебе, может быть, говорит страсть, но не любовь во всяком случае. Но почему ты знаешь, что я на ней не женился? Холодно спросил Лестер. Ему хотелось посмотреть, как отнесся бы отец К такому известию. Не может быть. Ты шутишь? воскликнул старик, приподнимаясь в кресле и пристально взглядывая на сына. Да. Сейчас я пошутил, это правда, сказал Лестер. Но я мог бы жениться, и весьма возможно, что я так и сделаю. Немыслимо. С ещё большим жаром прервал его старик. И я не могу поверить, чтобы человек с твоим умом и образованием мог бы решиться на подобный шаг. Куда девался твой разум, Лестер? Как? Ты живёшь с ней открыто вот уж столько лет, и теперь начинаешь говорить, что думаешь на ней жениться? Но почему в таком случае ты не сделал этого давным-давно, тогда же, когда с ней сошёлся? Запачкать честь семьи, разбить сердце матери, принести большой ущерб делу. «Сделаться притчей во языцах и потом жениться на виновнице этого всего?» «Нет, я этому положительно не верю». Старый Арчибальд, до крайности взволнованный, встал с кресла. «Не возбуждайся так, отец», — поспешно проговорил Лестер.